Концепция дрейфующих континентов После открытия Колумбом Америки на географических картах стали уточняться изображения американского побережья. «Если взглянуть повнимательнее на глобус или на любую карту мира, можно заметить одну особенность очертаний многих береговых линий», пишет Борис Силкин. «Южная Америка и Африка, если их сдвинуть вплотную, довольно аккуратно вложатся друг в друга, как детали мозаичной картинки». Гренландия выглядит так, будто она только что вырвалась из объятий с одной стороны Северной Америки, а с другой – Северной Европы. Длинный рукав Антарктического полуострова в западном полушарии смыкается с крайним югом Южной Америки и так далее. Множеству выступов по одну сторону моря соответствуют и очертания суши по другую сторону. Эти географические странности люди отметили еще в те времена, когда они только учились составлять карты. Об этом размышляли знаменитый английский философ Фрэнсис Бекон, французский мыслитель Франсуа Пласе и многие другие. Еще в 1596 году в Амстердаме вышел в свет ученый трактат фламандского картографа Абрахама Артелия «Географическая сокровищница». Артелий совершил два замечательных прорыва в познании мира на столетие предваривших господствующую ныне теорию дрейфа континентов. Он не только отметил совместимость береговых линий Старого и Нового Света, включая Европу, но и попытался реально представить, как шло раздвижение континентов. Антонио Снидер в середине 19-го столетия узнал о полном сходстве ископаемых растений каменноугольного периода Палеозойской эры, найденных в Европе и Северной Америке. Снидер стал искать причину. Он решил, что ископаемые деревья росли в одном большом лесу, разделившемся когда-то на части. Одна половина оказалась в Европе, а другая — в Америке. Снидер сближает на карте материки так, чтобы берега соединились, и он получил единый континент. В 1858 году его сочинение «Мироздание» и его разоблаченные тайны» была опубликована в Париже. Но современникам его идея показалась неправдоподобной. И они и забыли. Та же судьба постигла гипотезы еще нескольких европейских и американских ученых. Все они предполагали, что континенты наших дней – всего лишь обломки более крупных суперконтинентов далекого прошлого, удалившиеся друг от друга на тысячи километров. Наконец, в 1910-1912 годах немецкий исследователь Вегенер не только вновь выдвинул эту гипотезу, но и подкрепил ее разнообразными геологическими и геофизическими данными. Альфред Латар Вегенер родился в семье берлинского священника. Сначала Альфред избрал профессию астронома. Он получил образование в Гидельбекском, Инксбрукском и Берлинском университетах. Еще в годы учебы он пишет работу о движении планет, и ее высоко оценили специалисты. Но он со студенческих лет мечтал заняться исследованием острова Гренландии и наукой о погоде, метеорологии, в то время делавший практически первые шаги, отмечает Силкин. И не только мечтал, но и готовился к этому. Все свободное время Вегенер посвящал дальним лыжным походам, занятиям конькобежным спортом, а также изготовлению и запуску воздушных шаров и змеев, считая, что именно эти игрушки станут первыми средствами доставки измерительных приборов в относительно высокие слои атмосферы, где делается погода. Вместе со своим братом Куртом в 1906 году он поставил рекорд длительности беспрерывного пребывания в воздухе на воздушном шаре – 52 часа. Воздушные и спортивные достижения Альфреда Вигенера не остались незамеченными, и вскоре он был включен в качестве метеоролога в состав датской полярной экспедиции, направлявшейся в манившую его Гренландию. Потом преподавание метеорологии в Марбургском университете. Там он написал интересную работу о том, как ведет себя тепловая энергия в атмосфере. А в 1912 году – новая экспедиция в Гренландию, Собранные данные по метеорологии и глицеологии, науке о льде и снеге, заполнили множество томов, Первая мировая война прервала научную работу. Ригенер становится младшим офицером германской армии. После окончания войны он становится директором отдела метеорологических исследований морской обсерватории в Гамбурге. В 1924 году ученые переезжают в Австрию, где получают кафедру метеорологии и геофизики в Градском университете. В 1929 году началась уже третья экспедиция Вигенера в Гренландию. Там он и погиб в 1930 году. В некрологах, посвященных ученому, отмечались его заслуги в области физики атмосферы. О нем говорили как о крупном полярном исследователе, отличном организаторе науки и преподавателе. Но об открытии Вегенера, прославившем его, не было сказано ни слова. Трудно сказать, как немецкий ученый пришел к убеждению, что континенты способны разъезжать по поверхности Земли. Весьма вероятно, что, как и его предшественников, натолкнули на эту мысль характерные очертания материков нашей планеты. Естественно, Вигенеру приходилось преодолевать огромные трудности, так как он не располагал большей частью тех фактов и знаний, которые известны в настоящее время. Тем не менее, ему удалось заложить прочный фундамент современных представлений о строении и развитии Земли, включая основы теории дрейфа и континентов, перемещения полюсов и подчиняющихся этим движениям перемен климата. В наши дни гипотеза Вегенера хорошо известна как гипотеза плавающих или дрейфующих континентов. Единый суперконтинент Палеозойской эры, позже расколовшийся и распавшийся Вегенер, назвал «Пангея», что означает «Единая Земля». В январе 1912 года Вегенер представил свою гипотезу на заседании германской геологической ассоциации во Франкфурте на Майне. Гипотеза опровергала существующие в то время представления. Она стала предметом острых споров в научном мире. Противники ученого считали, что материки движутся только в вертикальном направлении. Таким образом, при понятии земной коры образуется суша, при опускании – моря и океаны. Вегенер же убежденно говорил о горизонтальном движении континентов. Они разъезжаются. Трифуют. В результате этого образуются океаны. Увы, гипотеза Вегенера была большинством отвергнута. На несколько десятилетий геологи и геофизики о гипотезе забыли. Справедливости ради, надо сказать, что и в самом деле в ней имелись слабые места, на которые не замедлили указать специалисты. Одно из слабых мест гипотезы Вегенера – это затруднение в объяснении механизма, приводящего в движение континенты. В 30-е и 40-е годы такое объяснение дал шотландский геолог Артур Холмс. Он предположил, что силой движущей континенты могли бы стать потоки вещества, существующие в мантии и приводимые в движение разностью температур. При этом теплые потоки поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз. Движущийся базальтовый слой он уподобил бесконечной транспортировочной ленте, передвигающей континенты. Понадобилось еще полвека, чтобы к концу 60-х годов 20 -го столетия представления о крупных перемещениях земной коры превратились из гипотезы в развернутую теорию, в учение о тектонике плит. Сегодня гипотеза Вегенера является общепризнанной и развивается в соответствии с уровнем современной науки.